Диск потихоньку плыл в зиму. Зимний пейзаж в овцепиках при всём желании невозможно описать как очарованную страну с заворожёнными морозом деревьями, каждая веточка которых присыпана ломкой ледяной пудрой. Зима в овцепиках не церемонится. Она олицетворяет собой врата в дейстрический холод, что царил ещё до сотворения мира, и выражается в нескольких ярдах снежного покрова, который превращает окрестные леса в тенистый зеленоватого отлива лабиринт, надёжно подбитый сугробами. Зима также приносит ленивые ветры, которым невдомёк, зачем огибать человеческие тела, когда можно пройти прямо сквозь них. Вот почему представление о зиме как о красивейшем времени года было высшей степени чуждо сознанию овцепиксов, которые понятие «снег» обозначали 18 различными словами. К сожалению, ни одно из этих слов не имеет печатных эквивалентов. Призрак короля Веренца, голодный и неприкаянный, слонялся вдоль стен родного замка, вглядывался в дорогие сердцу леса и выжидал. Ибо зима была полна знамений. Ночами на окованном стуже небосводе то и дело полыхали кометы. Днем над землей тяжело перебирали щупальца медиковинного вида, иногда китообразные, иногда драконоподобные исполинские тучи. В захребете кошка принесла двуголового котёнка. Хотя к этому, принимая во внимание доказанность положения папаши Грибо как единственного предка по мужской линии всех представителей кошачьего рода за последние 30 поколений его истории, вряд ли стоило относиться серьёзно. Так или иначе, в дурном сзади снес яйцо один петушок, вследствие чего бедолага вынужден был выносить потом расспросы личного характера из самого извительного свойства. В Ланкере один горожанин клялся и божился, что лично знаком с другим горожанином, наблюдавшим воочию, как передвигается на собственных корнях дерева. однажды выпал свирепый град из мороженных креветок. В небе постоянно появлялось какое-то непонятное мерцание. Гуси начали ходить задом наперёд. И над всем этим нависали гигантские завесы холодного огня, называемого «центральным сиянием», чьи хладные блестки выкладывали на полночных снегах многоцветную мозаику. Во всех этих явлениях ничего неординарного, конечно, не было. А в цепике, устроившись аккурат поперёк магического поля диска, подобно железному бруску, нечаянно обронённому на колею подземке, были настолько пропитаны парами магии, что периодически вынуждены были разряжаться в окружающее пространство. И потому местные жители, когда им случалось проснуться посреди ночи, бормотали лишь. Вот холера, опять знамения к нам заладили. Переворачивались на другой бок и снова засыпали. Пришла ночь всех пустых, вписав в хронике окончание года. И тут, с обезоруживающей внезапностью, привычный ход вещей дал осечку. Небеса вдруг расчистились, снег по глубине и скрипучести стал вполне сопоставим с сахарной глазурью. Замёрзшие леса были окутаны покоем и отдавали уютным запашком жести. С неба же, если что-то изредка и падало, то только свежие, пушистые снежинки. Странник, пройдя по торфяной пустоши от Овцепик до самого Ланкра, мог так ни разу и не увидеть в болотах бродячие огоньки, не испытать удовольствия встречи с безглавой собакой или деревом-скитальцем, не узреть про мелькнувшую комету или призрачную карету. Такого странника приходилось отводить в ближайшую таверну и впрыскивать ему местного пойла, чтобы нервишки у него хоть немного дорасшатались. Стоицизм овцепикцев, ставший следствием многолетнего противостояния буйству магических стихий, вынужден был капитулировать перед лицом столь внезапных перемен. Как будто шум, к которому вы уже привыкли, вдруг утих. Спрятавшись от лютой стужи под грудой стёганых одеял, матушка-ветровоск тоже услышала это. Предполагается, в силу традиций, что ночь всех пустых — страждество, является в течение всего долгого года на диске единственной ночью, когда ведьмы не покидают своих домов. Поэтому матушка, следуя традиции, раньше обычного улеглась постель, взяв к себе в компанию корзинку с яблоками и каменную грелку. Внезапно что-то вывело её из дрёмы. Обычный человек в схожих обстоятельствах начал бы крадучи спускаться к входной двери, не забыв прихватить с собой кочергу. Матушка же обхватила руками колени и снарядила в поход собственные мысли. В доме было пусто. Матушка прощупывала крошечные, юрки у мишки домовых мышек, неотёсанные черепа козочек, что коротали ночные часы в своём праздном метеоризме. Сова, вылетев на промысел и нырнув за гребень крыши, пронеслась комком хищной остервенелости. удвоев усилия, матушка услышала стрекот насекомых, засевших соломенной кровли, и шебрушащего в поленнице древесного жучка. Ничего интригующего. Матушка свернулась калачиком и продолжила изыскания в окрестных лесах. Там царила полнейшая тишина, если не считать глухих шлепков из редкопадающих ветвей снежных комьев. Однако даже посреди зимы жизнь в лесу не прерывалась, умещаясь, правда, в рамках спячки в берлогах или дремы внутри древесных стволов. Матушка по-прежнему не находила отклонения от нормы. Пришлось перенестись ещё дальше, в высокогорные торфяные пустоши, к льдистым потяным тропкам, тихонько поскрипывающим под лапами голодных волков с заматеревшим сознанием. Ещё выше, в занесённых снегом ущельях, Жизнь присутствовала разве что в ипостасе дурностаев. Итак, всё в этом мире шло своим ходом, за исключением всего остального, что решительно шло наперекосяк. Ибо появилось нечто, да, нечто ожившее, нечто юное и вместе с тем древнее. Матушка ещё раз примерилась к новому ощущению. Ошибки быть не могло. Дух её внимал к чему-то непрекаянному, безутешному, покинутому, и… Матушка всегда знала, что простота чувств — это химера. Стоит смахнуть верхние напластования, как под ними тотчас обнаружится неприглядная изнанка. И то, что она чувствовала при всей своей непрекаянности и безутешности, вскоре начнёт злобно щериться. Но всё же самый источник этих эмоций она никак не могла распознать. А ведь при желании она отчуяла наилегчайшие колебания в головах куколок, что дремлет под покровами мерзлого лиственного перегноя, способна была засечь передвижение зельмяных червей, удалившихся в незастуженные слои земли. Иногда ей даже удавалось засечь людей, что по праву считалось наисложнейшей из задач, поскольку в мозге человека мысли теснится куда больше, чем у животных. Тогда как с возрастанием количества мыслей уменьшается вероятность точного определения их источника. Такие операции можно уподобить вбиванию гвоздя в стену тумана. Однако всё было тщетно. ощущение оказалось распирали слои воздуха, а источник их не поддавался локализации. Матушка не щадила усилий. Она добралась до ничтожнейшего изнаселявших королевства существ, но так ничего и не добилась. Поднявшись, Матушка-ветровоск зажгла свечу, вынула из корзинки яблоко и уставилась в стену спальни. Она была не из тех, кто смиряется с поражением. Она чувствовала нечто. Оно было напоено соками магии, с каждой минутой росло, набиралось жизни, обволакивало хижину. Но найти это нечто она не могла. Матушка обгрызла яблоко до самой сердцевины, которую положила на поднос подсвечника, задула свечу. Холодный бархат ночи заструился в спальню. Засыпая, матушка предприняла последнюю попытку. Уж не ошиблась ли она? А через мгновение матушка-ветровоск уже валялась на полу, прижимая к голове подушку. Она и подумать не могла, что оно будет столь огромно.